Привет от красной шапочки. В Центральной Европе вновь обитают волки, и слава Богу. Есть такая русская поговорка «Где елки, там и волки». Я бы сказала наоборот. Где водятся волки, там и лес растет. Разумеется, волки не сажают деревья, но они не дают их уничтожать. Зимой почки молодых ростков нередко оказываются в желудках голодных косули и оленей число которых в результате подкармливания охотниками выросло до неимоверных размеров. Кроме того, большие стада кабанов перерывают лесную почву, поедая почти все буковые орехи и желуди, вследствие чего весной почти не появляется молодых ростков. В целом молодой поросли лиственных пород приходится очень плохо, а ведь исконные леса наших широт издавна были почти исключительно лиственными. Там, где животные съедают всё подчистую, отчаявшиеся владельцы леса высаживают ели и сосны, которые дичь рассматривает как крапиву и чертополох на лугах, и практически не трогает. Иголки колют рот. Смолы и эфирные масла, как уже было сказано, горькие на вкус и клейкие, так что у оленей косоль мигом пропадает аппетит. Как следствие – Большая часть наших лесов представляет собой монотонные хвойные плантации. И тут вновь объявляется волк и помогает заново перетасовать карты. Но все ли так хорошо? Картина гораздо сложнее. Эти хищники едят мясо, причем преимущественно мясо кабанов, косули и оленей. Понятно, что там, где появляются стаи серых охотников, поголовье дичи сокращается. Но в природе все не так просто. Чтобы понять, как популяции хищников и их жертв влияют друг на друга, для начала надо заглянуть в свой сад около дома. Здесь наблюдается классическая конкуренция. Люди хотят собирать здесь урожай овощей или выращивать красивые розы. Но живущие в саду насекомые, мыши и улитки тоже демонстрируют аппетит по отношению к этим ухоженным и удобренным растениям. Если вы не хотите наносить по ним удар с помощью химии, неизбежно возникает тема полезных существ. Божьи коровки и синицы, лежи и, и конюки, все они так и рвутся в бой, чтобы нам помочь. Вы действительно так считаете? Можно ли уничтожить вредителей, увеличивая количество их естественных врагов? Исходя из научных представлений, сказку о полезных существах следовало бы давно отправить в утиль, потому что они могут размножаться лишь в том случае, когда расплодилось много вредителей. Но в этом случае сад уже поздно спасать, потому что прежде чем новое поколение спасателей вступит в игру, сезон уже закончится. Еще в студенческие годы нас учили тому, что численность хищников – определяется численностью их жертв, а не наоборот. Это логично, хотя и не всегда соответствует действительности. Природа устроена несколько сложнее, и взаимное влияние данных двух групп вызывает волнообразные колебания обеих популяций. Давайте отправимся с вами на остров Роял, расположенный посреди верхнего озера в штате Мичиган. Здесь природа осуществила уникальный эксперимент, за которым ученые наблюдали с 1958 года. Сначала лоси добрались до острова по льду замерзшего озера и сильно размножились там, при этом съев значительную часть подлеска и уничтожив много молодых деревьев. Однако в одной из последующих суровых зим на остров пришла волчья стая и нанесла популяции лосей большой урон. Для ученых изолированное положение острова – стало подарком судьбы. Обе популяции оказались оторваны от окружающего мира и появилась возможность изучать взаимосвязи между ними на относительно небольшой территории, хотя это как-никак 500 квадратных километров. Изначально ученые исходили из того, что если вырастет количество волков, то снизится количество лосей, потому что их начнут чаще убивать. Далее предполагалось, что число волков вновь уменьшится, так как значительная часть из них умрет от голода из-за того, что у них останется меньше пищи или за ней придется дольше охотиться. После этого популяция лосей опять начнет расти, но на ситуацию можно посмотреть из совершенно иных позиций. Если у лосей достаточно пищи, Они размножаются, в результате чего и у волков появляется больше добычи. И чем больше лосей становятся жертвами волков, тем активнее им приходится размножаться, чтобы восполнить потери. В свою очередь, растущая популяция волков приводит к усилению напряженности в их среде, поскольку хищники вынуждены теперь больше усилий посвящать защите своих территорий друг от друга. Таким образом, колебания численности лосей значительно больше зависят от жизненного пространства, чем от волков. На них больше скажутся природные условия, чем нападение хищников. Если зима суровая и еды не хватает, многие лоси умрут от голода. А если затем волки устроят охоту на оставшихся, то это приведет к дальнейшему резкому сокращению популяции. Возникает глубокий провал в численности. Я вас совсем запутал. Охотно верю. Я специально привел этот пример, чтобы продемонстрировать, что взаимосвязи в природе зачастую не так однозначно, как рассказывают в студенческих аудиториях. Возникает вопрос, насколько справедлива русская поговорка про елки и волков. Ответ зависит от того, с какой позиции мы рассматриваем проблему. Лучше понять ее суть можно, если обращать внимание не столько на колебания численности популяций травоядных, сколько на изменения их повадок. Для этого мысленно перенесемся вместе с вами в Елоустонский национальный парк. Там в свое время тоже развелось слишком много травоядных, прежде всего оленей вопити, которые негативно влияли на растительность, опустошая огромные участки. Ренджеры еще больше усугубили проблему, подкармливая животных зимой и тем самым способствуя росту их численности. Решающий момент настал в 1995 году, когда рейнджеры вместе с учеными запустили в парк волков. К 1996 году в парке жил 31 волк, но впоследствии они сильно размножились и взяли за свое любимое занятие поедание оленей и лосей. В результате количество вопити сократилось с 16 791 в 1995 году до 8 335 в 2004 году. А количество волков возросло примерно в 300 особей. Но намного важнее снижение количества травоядных было изменение их поведения. Раньше олени и лоси охотно кормились возле водоемов, тем самым способствуя эрозии берегов. Реки и ручьи все сильнее размывали берега, унося с собой ценный слой почвы. Попадая в воду, питательные вещества способствовали развитию рыб и других водных организмов, а парк тем временем терял свое значение, как оленей резерват. С возвращением волков и лоси стали избегать появления на берегу, так как там они становились легкой добычей. Уже в скором времени возле водоема вновь появились кусты и деревья, укреплявшие берега. Сюда вернулись бобры, которым раньше не хватало деревьев в качестве строительного материала и питания. Течение рек стало спокойнее, а вместе с тем снизился и уровень эрозии почв. И все это из-за появления крупных хищников. Такого же эффекта мы могли бы ожидать и у себя. Но люди, помня про красную шапочку, задают вопрос. А не станут ли наши леса опаснее? Можно ли теперь выпускать детей из дома, если волки появляются даже на автобусных остановках? Герн Штайнберг, член объединения против волков, опубликовал в газете Courier заметку о том, что двое детей якобы увидели волка возле автобусной остановки на проселочной дороге в Саксонии. Как пишется в заметке, дети успели вскочить в автобус, а иначе... Вот мы и вернулись к красной шапочке. Братья Гримм в своих сказках излагали древние страхи и мифы. Тем же самым занимаются и современные сказочники. В их устах правдой становятся истории, которые пережил какой-то знакомый их знакомых, честное слово. Фантазии цветут пышным цветом, и после этого уже просто не знаешь, чему верить. Чтобы внести какую-то ясность в дебри аргументации, необходимо сначала посмотреть, что представляют собой оба спорящих лагеря. Во-первых, это охотники. Возвращение волков лишает их главного аргумента. До сих пор они говорили, поскольку у нас нет крупных хищников, их функции должны брать на себя охотники. Если они не уменьшат поголовье травоядных, Привыкшие все разумные пределы, то вскоре на месте наших полей лесов будет пустыня. Сквозь эти оправдания просматривается видимое раздражение. Что же получается? Волк сожрет косолю, которую мы так долго холили и лелеяли, и ее великолепные рога без всякого толка сгниют в кустах. А чем теперь заняться в выходные дни, если уже не постреляешь с вышки в косоль оленей и кабанов, которых раньше было пруд пруди. Теперь можно забыть о плановом ведении охотничьего хозяйства. Волк становится конкурентом охотников, и те противодействуют его возвращению всеми доступными способами. Отстрел волков – эффективная, но противозаконная мера. Такие случаи все же бывают время от времени, но встречают официальное осуждение. Однако остается возможность повлиять на общественное мнение, и это делается весьма умело. Утверждается, в частности, что волков специально привозят и выпускают на волю. На самом же деле мы просто не препятствуем их естественному возвращению. Казалось бы, какая разница? Очень большая. В первом случае мы имеем дело с неоправданным вмешательством в природные процессы, а во втором охраняем на национальном и международном уровне редкий вид мигрирующих животных. Но охотникам не стоит так уж беспокоиться, потому что мы уже видели на примере североамериканских волков, что косулим и оленям даже близко не грозит полное уничтожение. Но, возможно, какие-то выезды на охоту окажутся неудачными. И вы вернетесь без добычи. Но до полного опустошения лесов дело не дойдет, поскольку в этом случае сами хищники умрут с голоду. Есть, конечно, и исключения. Искусственно переселенным в наши леса животным, типа муфлонов, нечего делать в местах обитания волков. У них прекрасные винтообразные рога, которые очень ценятся охотниками, как трофей. Но есть одно маленькое обстоятельство. На самом деле это домашние животные, прирученные еще несколько тысяч лет назад в Средиземноморском регионе. Из-за красивых рогов их завезли в наши края и выпустили на волю чтобы разнообразить ассортимент трофеев. Эти животные, естественной средой обитания которых являются горы, сталкиваются с серьезными проблемами. В обычных условиях и копыта быстро стираются о камни и также быстро отрастают. На мягких лесных почвах этот механизм не действует. Копыта становятся все длиннее, начинают загибаться, а затем загнивать. Некоторые животные с трудом ковыляют по лесу, и тут вдруг появляется волк. Он идет по пути наименьшего сопротивления и выбирает самую легкую добычу – муфлона. Там, где соприкасаются эти два вида, муфлон исчезает со сцены. Можно сказать, что волки в данном случае восстанавливают естественные условия. Конечно. Можно воспользоваться в споре этим аргументом и заявить, что искусственное расселение волков тоже нарушает природные условия. Но это не выдерживает критики, потому что серый хищник возвращается самостоятельно. И все же этот аргумент настолько хорош, что было бы жалко отказаться от него. Поэтому спорщики цепляются за любую соломинку. В 2014 году охотничий журнал «Хегельмагазин» писал, что федеральная полиция задержала на польско-немецкой границе грузовик, который нелегально перевозил волковые рыси, предназначенных для расселения в Германии. Отдел полиции по связи с прессой был вынужден выступить с официальным заявлением, чтобы прояснить ситуацию. В грузовике в ходе досмотра действительно был обнаружен степной волк. Но это было не животное а украденный велосипед с таким названием марки. К тому же он не ввозился в Германию, а вывозился из нее. Вторую фракцию противников волков составляют фермеры, разводящие овец. Они опасаются за свой скот, который является слишком легкой добычей для хищников. Ограждение вокруг стада имеет высоту всего 80 сантиметров, если оно вообще есть, что никак не может остановить серого охотника. Если бы стада овец приходилось постоянно перегонять с места на место, эту аргументацию еще можно было бы понять, но в большинстве случаев людям просто не хочется лишать себе привычных удобств. В Норвегии нам не раз приходилось видеть, что стада без всякого сопровождения и охраны все лето пасутся на лугах, а осенью их загоняют в стойло. Волк стремится затратить на поимку добычи как можно меньше усилий, а овца бегает медленнее, чем косуля или кабан. Неудивительно, что норвежцы готовы терпеть у себя лишь минимальную популяцию волков на границе со Швецией, чтобы не нанести потерь среди овец и не подсчитывать убытки по окончании сезона. В других странах Европы выпас овец осуществляется на огороженных участках, У большинства владельцев стада совсем небольшие. Содержание овец для них – это скорее хобби. Мы тоже держим трехкос, но не для хозяйственных нужд, а просто для собственного удовольствия. Защитить их от волков было бы проще простого. Мы всего лишь купили более высокую электрическую ограду – электропастух. Производители утверждают, что достаточно высоты 90 сантиметров, но мы на всякий случай выбрали модель высотой 120 сантиметров. Эта ограда представляет собой проволочную сетку, через которую не пролезет даже леса. Важно только регулярно скашивать траву вдоль ограды. Если стебли дотянутся до находящихся под напряжением проводов, ток уйдет через них в землю, и весь смысл такой ограды пропадет. Специальный прибор один раз в секунду посылает на провода электрический импульс. Если кто-то дотронется до ограды, его ударит током. Это по-настоящему больно, чем я не раз убеждался, когда забывал отключить напряжение. После таких случаев я на протяжении нескольких недель соблюдал особую осторожность. Такие же ощущения испытывают козу внутри ограды, и потенциальные волки снаружи. По верхнему краю ограждения дополнительно устанавливаются колышущиеся на ветру флажки, что мешает хищникам перепрыгнуть через него. Овцеводы утверждают, что эта система слишком дорога. Если речь идет о профессионалах, владеющих огромными стадами, я готов согласиться. Но государство тоже не остается в стороне и предлагает в таких случаях определенные льготы, которые распространяются на приобретение не только электропастухов, но и специально обученных собак. Они живут вместе с овцами и, возможно, даже чувствуют себя среди них своими. Эти собаки очень крупных пород круглосуточно находятся в стадии, защищают его от любых нападений. В большинстве случаев им достаточно только показаться, чтобы обратить в бегство и волков, и неосторожных путников, слишком приблизившихся к овцам. В отличие от обычных пастушьих собак, которые целый день кружат вокруг овец и сгоняют их в определенное место по сигналу пастуха, сторожевые собаки почти незаметны и большую часть времени дремлют где-то поблизости. Там, где они берут на себя охрану стада, между людьми и волками устанавливается мирное сосуществование. Мы уже достаточно долго говорим о волках, но так и не представили их по-настоящему. А это важно, чтобы понять, почему они вторгаются в наше жизненное пространство. Во-первых, волки – это хищники, которые питаются другими животными. Это прежде всего косули, олени и кабаны. Человека как добычу они не рассматривают. Если волку не удается поймать крупное млекопитающее, он не брезгует и мелкими, вплоть до мышей. В целом, можно сказать, что волки по отношению к человеку не только не опасны, но даже пугливы. Они очень осторожно относятся к людям и всячески стараются их избегать. Но к окружающему нас культурному ландшафту они относятся совершенно иначе. Да мы и не оставляем им другого выбора. В Центральной Европе уже нет практически ни одного квадратного метра нетронутой природы. Там, где когда-то расстилались сплошные девственные леса, сегодня мы видим луга и пашни. Дороги разделили местность на отдельные крохотные участки. В одной только Германии насчитывается 650 тысяч километров асфальтированных автомобильных дорог. К ним надо добавить еще 1,4 миллиона километров лесных дорог для вывоза древесины. Тут уж не приходится говорить о тишине и покое в лесу. Волкам это, в общем-то, не доставляет особых беспокойств, если сохраняются уединенные места, где можно выводить потомство. А что подходит для этого лучше, чем военные полигоны? Там, правда, порой тоже бывает шумно, но туда не заглядывать ни грибники, ни бегуны трусой. Кроме того, волкам требуется достаточное количество потенциальной добычи в виде косуль, оленей и кабанов. С этим, как уже было сказано, проблем тоже нет. И дикие животные ему похожи больше по вкусу, чем наши овцы и козы, содержащиеся за оградой. В Лаузице на востоке Германии, где накоплен самый большой опыт относительно волков, на основе анализа многочисленных образцовых помета было установлено, кто чаще всего попадает к ним в желудок. Свыше 50% Это косули, возглавляющий список. За ними следуют кабаны и олени. Домашние животные и мыши были сведены в одну группу, потому что их количество ничтожно мало, менее процента. Хотя волки прекрасно приспосабливаются к окультуриванию природы человека, они очень редко нападают на домашних животных. А дикие – которых охотники привыкли рассматривать как неотъемлемую принадлежность арендованных охотничьих угодий, по закону никому не принадлежат, кроме самих себя. Таким образом, ущерб наносится только немногим владельцам домашних животных, которые не хотят принимать предложенную помощь. В остальном же между людьми и волками царит мир. Поэтому нет основания организовывать оборону против возвращения хищников в наши леса. Но когда другого выхода не остается, из рукава извлекается слово «проблема». Если соединить его с названием любого животного, власти будут вынуждены обратить на это внимание. Первой проблемой оказался бурый медведь Бруно. В 2006 году он забрел в Баварские леса, где поначалу его встретили весьма радушно. Однако население не было подготовлено к появлению такого крупного всеядного зверя. Подобно содержащимся без охраны овцам в местах обитания волков, здесь для угощения косолапому были выставлены неохраняемые пчели и ульи. Несколько беспечных овец тоже стали его жертвами. Так медведь превратился в проблему. Решение было найдено очень быстро – отстрел. Бруно до сих пор находится в Баварии, но только в виде чучела в Мюнхенском музее «Человек и природа». Может, такое решение подойдет и для волков? Ведь уже отмечено достаточно большое количество их опасных встреч с людьми. Действительно, в Германии происходит множество нападений волков на людей. Ну, скажем, почти волков. Речь идет о собаках, которые отличаются от своих диких родственников одним главным качеством – Они приручены, поэтому не боятся близости человека и готовы подойти к нему вплотную. По данным медицинского издания Deutsche Erzeblatt, из регистрируемых каждый год 30-50 тысяч случаев укусов человека животными от 60 до 80% приходится на долю собак. Представьте себе, что было бы, если бы за год было зарегистрировано хотя бы 10 случаев, когда волки покусали человека. Думаю, дело дошло бы не только до массовых протестов, но и до немедленного отстрела проблемных животных. Но об этих 10 укусах ничего не слышно, а вот против собак никто не собирается ничего предпринимать. Не используем ли мы двойные стандарты? Лично я предпочту 10 раз встретиться в лесу с волком, чем один раз с бесхозной овчаркой. Нападение с ее стороны куда вероятнее. Но если вам когда-нибудь действительно повезет и вы встретитесь с волком один на один, пульс у вас наверняка зашкалит. На этот случай я хочу дать несколько полезных советов. Захлопайте в ладоши, громко закричите. В этом случае зверь сочтет вас более сильным противником. Не помешает пристальный взгляд. Глаза волку. Если вы чувствуете себя неуверенно, начинайте медленно отходить. Ключевое слово здесь – медленно. Поскольку если вы начнете убегать, у хищника может сработать рефлекс преследования. Пожалуйста, не бросайте в волка камни и палки. Это лишь усилит его любопытство. Для полной уверенности носите с собой баллончик с перцовым газом. Больше вам ничего не понадобится. Волки любопытны, но не агрессивны. В большинстве случаев вы лишь издали сможете увидеть этих животных, прежде чем они скроются. Советы по поведению при встрече с волками я позаимствовал Уэлли Радингер, ученый и автора книг. Она изложила свои рекомендации в книге «Волк вернулся» «Тервольф из Стюрюк», написанный вместе с экспертом Гюнтером Блохом. Следует прислушаться к мнению настоящих специалистов. К сожалению, у нас хватает самопровозглашенных, а иногда и действующих с одобрения властей экспертов, которые имеют весьма отдаленное понятие о повадках животных, так как никогда не наблюдали за ними в природных условиях. Поэтому так быстро распространяются истории о проблемных волках который якобы вплотную приближается к человеческим поселениям и ведут себя более дерзко. Волкам абсолютно безразлично, как мы интерпретируем их поведение, если они не чувствуют угрозы с нашей стороны. Элли Радингер сообщает, что волчица с одиннадцатью детенышами спокойно бегала по полю вблизи испанского города Леон, в то время как рядом крестьянин на тракторе занимался уборкой урожая пшеницы. В румынском городе Брашов люди регулярно видели волчицу по кличке Тимиш, которую все принимали за собаку из-за надетого на нее шейника с радиопередатчиком. И ничего страшного не происходило. Из этих примеров можно сделать вывод, что присутствие волков не должно вызывать тревоги. То, что волки в принципе не опасны, еще не дает повода для благодушного отношения к ним. Не случайно их содержание в доме за редким исключением запрещено. То же самое касается помеси собаки и волка. В любом случае эти животные остаются дикими. Это не ваши верные друзья, которых можно погладить. Точно так же запрещено подкармливать волков. Именно такая чрезмерная любовь к животным таит в себе единственную настоящую опасность. Ведь в результате волки – могут преодолеть свою природную боязнь и сократить дистанцию, отделяющую их от человека. Разумеется, противники волков охотно воспользуются этим аргументом. Они видят опасность даже в том, что любопытные щенки волков в очень редких случаях приближаются к человеку на несколько метров, после чего отбегают в сторону. Плохо то, что курсирующие в обществе ужасные истории порождают в нас страх, схожий с тем, который возникает при встрече с акулой. После появления фильма «Белая акула» множество кинодокументалистов, снимающих фильмы о животных, пытаются восстановить репутацию этих морских монстров. Но пока безуспешно. Волк – не единственный крупный хищник, который пытается вернуться в европейские леса. Я уже упоминала буром медведя Бруно, который появился после многих десятилетий отсутствия в Германии представителей своего вида. Вопрос о том, можно ли так же безопасно жить рядом с этими животными, как, например, с волками, пока еще представляется спорным. Медведь не рассматривает человека как добычу, но в его рацион входят многие продукты, которыми питаемся и мы. Он охотно поедает корнеплоды, ягоды, грибы, мед, мясо домашних животных. При этом отдельные особи специализируются на совершенно необычных лакомствах. Один мой коллега рассказывал, что во время прохождения практики в Норвегии видел медведей, которые из всех продуктов особенно предпочитали овечье вымя. Нет, они не сосали молоко. Их интересовало нежное мясо. Они сбивали овец на зиму одним ударом лапы, и откусывали выми. Понятно, что вид раненых животных приводил овцеводов в бешенство. Собственная беспечность в содержании домашних животных выливалась в ненависть к величественным хищникам. Из Румынии тоже приходят сообщения о медведях, которых не удается прогнать из городов. Поскольку они любят те же продукты, что и мы, их особенно привлекают мусорные контейнеры. Именно это отличает медведей от волков. Тех интересует живая добыча, которую проще найти в малонаселенной местности. Смогут ли бурые медведи вновь заселить леса Центральной Европы? Во много зависит от того, насколько нам удастся оградить свои населенные пункты от их появления. Шумовые эффекты и стрельба резиновыми пулями — это самое гуманное средство, но, пожалуй, самое малоэффективное. Возможно, необходимо будет прибегнуть к средству, которое совершенно излишне в случае с волками – к охоте. В Швеции, где наряду с Румынией зарегистрировано самое большое поголовье бурых медведей в Евросоюзе, эта мера дает прекрасный результат. Увидеть там медведя – большая редкость. Если в Норвегии обитает всего около 30 особей, то по соседним шведским лесам гуляет от 2 до 3 тысяч этих животных. Я еще помню, как был рад, когда после длительного пешего похода по Медвежьему заповеднику нам удалось увидеть хотя бы следы на земле и кучу помета. Хотелось бы подчеркнуть, что в первую очередь надо обращать внимание не на опасности, а на шансы. Природа сполна платит нам за бережное отношение к ней. И это проявляется в растущем интересе к походам в лес. Так называемые волчьи маршруты популярны уже не только в Елоустонском национальном парке, но и в Германии. Мне больше по душе заголовки в газетах, которые рассказывают о хищниках, способствующих развитию туристической индустрии. В гористой местности в лесах можно встретить и кошек размером с хорошую овчарку – Рыси, Правда, им трудно выжить без нашей помощи, потому что они размножаются не так активно, как волки, и к тому же являются объектом охоты. Их добыча состоит из косули оленей, что делает их конкурентами в глазах охотников. Поскольку рыси еще более пугливы и избегают близости к человеку, а к тому же живут поодиночке, Вы вряд ли когда-нибудь сможете встретиться с ними лицом к лицу в дикой природе. Однако остается шанс увидеть их следы на снегу.